Кейси хотела заставить его умолкнуть. «Да, я знаю», — продолжал старик, — «это забава, развлечение, но послушай, что я тебе скажу. Сегодня тебе повезло, в следующий раз может не повезти, не превращай это в привычку. Помни, не ты, а они устанавливают правила игры. И эта игра не имеет ничего общего с объективностью, фактами и реальностью. Это самый настоящий цирк». Кейси не хотелось спорить с ним. Она погладила собаку. «Все меняется», — сказал Амос. «В давние дни средства массовой информации хотя бы приближенно, но все-таки отражали реальную жизнь. Теперь все поставлено вверх ногами. Реальность — это то, что ты видишь на экране и читаешь в газетах. И по сравнению с ней обыденная жизнь кажется серой и неинтересной». Иными словами, нынешняя повседневная жизнь – это ложь. А телевидение и газеты – правда. Порой я оглядываю свою гостиную, и из всех предметов, которые я вижу, самым реальным представляется телевизор. По сравнению с его яркими красочными картинками, моя жизнь кажется унылой и беспросветной. Я выключаю этот чертов ящик и каждый раз с удовольствием возвращаюсь к настоящей жизни. Кейси продолжила играть с собакой. Из-за угла показались лучи света, прорезавшие сумерки. Она шагнула им навстречу и вышла на обочину. «Пойду, поброжу еще немного», — сказал Амос. «Спокойной ночи». Автомобиль остановился, распахнулась пассажирская дверца. «Мама!» Эллисон бросилась на шею Кейси, обхватив ее ногами. «Как я по тебе соскучилась!» «Я тоже, милая», — ответила Кейси. «Я тоже». Джим вышел из машины и протянул Кейси рюкзак. В темноте она не могла как следует рассмотреть его лицо. «Спокойной ночи», — сказал ей Джим. «Спокойной ночи, Джим», — отозвалась Кейси. Эллисон взяла ее за руку, и они зашагали к дому. Становилось все темнее и прохладнее. Подняв лицо, Кейси увидела след реактивного самолета. Там, в высоте, еще продолжался день. Лайнер мчался в темнеющем ночном небе, оставляя за собой белую полоску. Пятая колонка первой полосы. Печать в полный формат. Авторские права. Телеграф стар. Incorporated. Заголовок. Northern Aircraft поставляет Китаю 50 реактивных аэробусов. Хвостовое оперение будет производиться в Шанхае. Вырученные средства будут направлены на разработку самолета нового поколения. Профсоюзы выражают озабоченность по поводу потери рабочих мест. Автор Джек Роджерс. Текст. Сегодня компания Northern Aircraft объявила о продаже Китайской Народной Республики 50 широко физиоляжных самолетов Н-22 на сумму 8 миллиардов долларов. Президент компании Харольд Эдгартон рассказал, что соглашение, подписанное накануне в Пекине, предусматривает поставку самолетов в течение ближайших 4 лет, а также передачу производства хвостового оперения дочерней компании в Шанхае. Эта сделка оказалась блистательной победой компании, пережившей нелегкие времена, и обернулась тяжким поражением для аэробуса, отчаянно боровшегося за контракт с силами своих лоббистов как в Пекине, так и в Вашингтоне. Эдгартон сказал, что 50 самолетов, проданных Китаю в купе с 12 Н-22, предназначенными для Транс-Пасифик, обеспечат Нортону финансовую базу для продолжения разработок широкофюзеляжной машины Н-20, с которой компания надеется вступить в 21 век. Известие об учреждении дочерней компании вызвало неудовольствие некоторых кругов в Бербенке. Председатель местных профсоюзов авто- и авиастроителей Дон Брелл встретил это решение в штыки. Мы теряем ежегодно тысячи вакансий, заявил он. Нортон экспортирует американские рабочие места с целью повышения объема экспорта. Наше будущее под угрозой. В ответ на вопрос о предполагаемом сокращении числа рабочих мест Эдгартон сообщил, Дочерние предприятия это жизненные реалии нашей сферы промышленности, существующей уже много лет. Если мы откажемся, это сделают Боинг либо Дуглас. Одной из наших важнейших задач является забота о будущем, о новых рабочих местах, которые появятся с началом производства нового самолета Н-20. Также Эдгартон упомянул о том, что китайская сторона подписала договор о намерении приобрести еще 30 машин. Завод в Шанхае приступит к работе в январе следующего года. Заключение контракта положило конец слухам о том, что недавние инциденты с n 22 широко освещавшиеся прессой, могут сорвать сделку. По этому поводу Эдгартон сказал, «Н-22 – проверенный, надежный самолет с блестящей репутацией. Надеюсь, сделка с КНР еще более укрепит ее». Директория CLTX40GL Norton. TransPacific приобретает широкофюзеляжные аэробусы производства компании Norton. Транспасифик Airlines, гонконгская компания-перевозчик, заказала сегодня 20 широкофюзеляжных самолетов n 22 подтверждая тем самым всё возрастающую роль Азии как потребителя продукции авиаиндустрии. Платный эксперт кусает руку, которая не желает его кормить. Примечание. Изрядный образчик американского юмора, фамилия Баркер, Созвучно с английским глаголом bark light. Скандально известный эксперт по вопросам авиации Фредерик Баркер вчинил иск Брэдли Кингу за отказ выплатить обещанный аванс за выступление на судебных процессах. Брэдли Кинг уклонился от комментариев. «Аэробус рассматривает перспективы сотрудничества с Кореей». Songking Industries, промышленная корпорация в Сеуле, объявила о начале переговоров с Тулузской аэробус индустрией по поводу организации в Корее производства важнейших сборочных компонентов новой модификации лайнера А-340В с повышенной вместимостью. После опровержения слухов о секретных переговорах Songking с компанией Norton Aircraft Средства массовой информации вновь поднимают вопрос о стремлении Кореи занять место на мировом рынке аэрокосмической продукции. ОАВЭП возобновляет сертификат широкофюзеляжного самолета N22. Сегодня ОАВЭП приняла решение об утверждении сертификата аэробуса N22 производства компании Norton Aircraft. Пресс-секретарь ОАВЭП заявил о том, что нет никаких оснований считать, будто бы выдача сертификата была отложена по политическим мотивам. Мардер занимает пост консультанта. Джон Мардер, 46 лет, неожиданно покинул Нортон Айркрафт, и возглавил авиационный институт-консультационную фирму по вопросам аэрокосмических исследований, тесно связанную с европейскими авиаперевозчиками. Мардер выразил уверенность в том, что он сумеет включиться в активную работу с первых дней пребывания на новом посту. Служащие Нортона отзываются о своем бывшем коллеге как о глубоко порядочном, справедливом, руководителя. «Экспорт американских рабочих мест – тревожная тенденция!» Комментируя продажу Китаю 50 аэробусов Нортона, Уильям Кэмпбелл заявил, что в ближайшие пять лет американские производители авиатехники экспортируют за границу 250 тысяч рабочих мест. Поскольку этот экспорт финансируется Эксим-банком, находящимся в ведении торгового департамента, Кэмпбелл сказал, это безумие. Американские рабочие платят налоги не для того, чтобы правительство помогало американским компаниям отнимать рабочие места у соотечественников. Кэмпбелл упомянул о японских корпорациях, которые проявляют куда большую заботу о своих работниках, нежели американские космополиты. Ричман арестован в Сингапуре. Молодой член семейства Нортон арестован сегодня сингапурской полицией по обвинению в хранении наркотиков. Роберт Ричман, 28 лет, задержан с поличным в результате запланированной операции властей. Если выдвинутые обвинения будут доказаны, то в согласии с местными драконовскими законами об обороте наркотиков его ждет смертная казнь. Синглтон возглавляет отдел Сегодня Харальд Эдгартон назначил Кэтрин К. Синглтон, новым руководителем отдела общественных связей компании Norton Aircraft. Ранее Синглтон занимала пост вице-президента в отделе гарантии качества компании, штаб-квартира которой находится в Бербенке. Меллоун принимает предложение пристального взгляда. После четырех лет сотрудничества с NewsLine известный телепродюсер Дженнифер Мелон переходит на работу в программу Пристальный взгляд. Она объясняет свое решение расстаться с NewsLine разногласиями по поводу условий контракта. Мелон говорит, пристальный взгляд ⁇ это то, что происходит сейчас, в эту минуту. И я с воодушевлением жду возможности взяться за дело. Закрытая информация только для служебного пользования. Рег номер ГРП 9642, модель N22, компания Transpacific, исполнитель Р. Ракоски, СП Гонконг, директива AVN CVC 08764 AAC. Дата инцидента 8 апреля. Номер фюзеляжа 271. Место возникновения инцидента Тихий океан. Тема. Экстремальные колебания тангажа. Описание инцидента. Во время крейсерского полета в кабину поступило предупреждение о рассогласовании положения предкрылков. Член экипажа выдвинул предкрылки, чтобы отключить сигнал, вследствие чего самолет испытал несколько сильных колебаний тангажа и потерял 1800 метров высоты, прежде чем автопилот вновь взял на себя управление. Четыре человека погибли, 56 были ранены. Принятые меры. Осмотр самолета выявил следующее. Первое. Серьезно поврежден пассажирский салон. Второе. Неисправен датчик приближения предкрылка 2 IB. Третье. Фиксатор предкрылка изготовлен предприятием, не являющимся официальным поставщиком Нортона. Четвертое. Решетка реверса турбины номер 1 изготовлена предприятием, не являющимся официальным поставщиком Нортона. Пятое. Обнаружено еще несколько деталей, изготовленных предприятиями, не являющимися официальными поставщиками. Принято решение об их замене. Рекомендации. Компании-перевозчику следует обратить особое внимание на устранение выявленных недостатков. Компании-перевозчику следует усилить контроль за качеством ремонтных работ в зарубежных аэропортах. В данный момент самолет находится в ремонте. Компания-перевозчик рассматривает меры по повышению качества обслуживания. Конец книги. Апрель 2001 года. Звукорежиссер Игорь Апарин читал Юрий Заборовский.